172. Апрель 9. -е. Это не конец, но начало новой жизни. Мой учись выражать себя точной, чеканной формой мысли. Пусть мысль будет отточена, как наконечник стрелы. Точность и четкость мысли родит красоту формы. Расплывчатые мысли на грани безобразия. Если мысль — основа сущего, то и форма этой основы всегда должна быть прекрасной. Красота мысли выливается в красоте окружающих форм, в сферах им соответствующих. Но на всех планах бытия, до земного включительно. Океан мысли доверен тебе, океан красоты, рождающей формы жизни. Но мысль звучит по закону созвучия, или соответствие, и форма всегда соответствует ей. Доверен океан красоты мысли. Сознание, как корабль, может бороздить его поверхность в любом направлении, везде и всюду. Опытный кормчий отваживается на дальние плавания к далеким берегам и чудесным странам. Чудесен океан беспредельности. Но только смелые мореплаватели отваживаются далеко. Да и корабль должен быть крепок, и в великом порядке, и паруса осмотрены, и все наготове. Много опасности подстерегают неопытных путников, но устремленный в поисках красоты имеет огненный иммунитет. И мираж бывает прекрасен, и сирены поют усладительно и могут нарушить ход корабля не могут быть подводные скалы и мели и порою самых прекрасных берегов. В древности звезды указывали путь. Пусть моя звезда ведет корабль твой. Моя звезда познала века, и правилен будет курс, и не заблудится сердце в океане возможностей духа и не дрогнет перед величием беспредельности. Много отважных кораблей бороздит океан беспредельности. Но их ведет моя звезда, познавшая века. Океан беспредельных возможностей. Я твой владыка, вооружаю тебя молнией дерзания. Крылья огненной мысли даю тебе. Летите до счастья, родные мои. Океан возможностей дается. Но возможности надо уметь взять. От возможности до овладения ее целая пропасть. Много их, наполненных упущенными возможностями. Железная, неуклонная, алмазная решимость — условия первые. И беспредельная вера в своего владыку. Вера, несмотря ни на что. Вопреки всему, всякой всей очевидности и любым комбинациям временных, кажущихся внешних условий. Вера до конца. Вера непоколебимая, как скала, как свет далекой звезды, льющие свои лучи поверх временных условий планеты. Вера апофеоз огненности. Мощнейший двигатель, бушующий, устремленный в вихре огненной энергии, спираль устремленной света, ураган вестника огненного мира, предвестница великих достижений, зеркало будущего, проброс непреложности будущего счастья. Рычаг, преодолевающий все трудности. Только этим рычагом можно поднять ношу мира. Об огненной вере, говорю, об огненной мощи духа. Вера не для пигмеев духа. Только гиганты духа владеют чудесным талисманом веры. Вери своему, владыке, он проведет через все пропасти. С ним победишь все. Я, твой, владыка, утверждаю тебя в великих возможностях духа. Я утверждаю тебя в огненной мощи. Я даю тебе пылающий чудодейственный талисман веры, как ручательство, как залог неприложности твоего шага. Итак, обновим веру до неприложности. Дети мои, океан счастья открыт вам.